Глава восьмая. На волосок от гибели. Рим, 56-й год до нашей эры. Тарквиний кинул медную монетку торговцу за прилавком, отвернулся и впился зубами в хрустящую корочку хлеба. Уже давно перевалило за полдень, а этрусск ел еще до рассвета. Хотя свежий хлеб только растревожил аппетит, нужно было подождать. У Тарквиния были дела поважнее утоления собственного голода. Отыскать Целия. Он находился в городе всего неделю, и за это время, к немалому сожалению, не смог обнаружить даже следов своего бывшего господина. Казалось, никто не знал о существовании на свете рыжеволосого аристократа средних лет, отличавшегося крайней вспыльчивостью. и Ежедневные жертвоприношения, которые совершал Тарквиний, тоже не помогали ему узнать о местонахождении и цели. Такова уж была природа Гаруспции, что порой она вещала очень темно и невнятно. Торквиньи давно уже привык к этому. Оставалось наугад мерить многолюдные улицы шагами. Для того, чтобы сидеть и ждать, римский форум подходил ничуть не хуже любого другого места. На этой важнейшей из открытых площадок города от рассвета до заката толпились жители. Там находился сенат, Сердце той демократии, которая захватила власть над Италией, сокрушив цивилизацию этрусков. Здесь, в Базилике, рядами тянулись конторы, где бесчисленные юристы, писцы, торговцы и банкиры азартно зазывали или молча ждали клиентов. Уши закладывало от зазывных криков, причем каждый стремился перекричать соседа. Безногие коллеги ползали под ногами прохожих, протягивали чаши за подаянием, надеясь на милостыню, А совсем рядом ростовщики сидели за столиками, на которых возвышались стопки монет. На неспадавших к ногам свитках пергамена были записаны имена несчастных, оказавшихся в их власти. Рядом с каждым из них стояло по несколько вооруженных мужчин с суровыми лицами, защита от воров, а заодно и сборщики долгов. Доев краюшку, Торквини принялся протискиваться сквозь толпу по направлению к ступеням храма Кастора. Это было отличное место для наблюдения. На ходу он успевал внимательно рассматривать лица встречных. Гаруспик отлично умел держаться незаметно, а сейчас это требовалось ему больше всего. Но даже если бы кто-то и обратил на него внимание, Торквини все равно не вызвал бы интереса. Сухощавый мужчина с длинными белокурыми волосами, одетый в обычную римскую тунику длиной до середины бедер, с привязанными к покрытым пылью ногам крепкими сандалиями. На левом плече у него висел мешок, в котором лежало немного одежды и литуус с золотым набалдашником. Спину, а также этрусский боевой топор прикрывал плащ. Торквинь давным давно заметил, что такое одеяние привлекает внимание, но лишь к себе, а не к своему хозяину. На шее у него висел кожаный мешочек с двумя главными его сокровищами — древней картой и рубином. Гаруспик запустил руку под тунику и потер пальцами камешек — Это движение он частенько повторял в задумчивости. У подножия внушительной лестницы, ведущей в святилище, всегда торчали несколько прорицателей в длинных балахонах и тупоконечных колпаках, служивших опознавательным знаком их профессии. Подобных людей, которые добывали себе пропитание благодаря суевериям и надеждам народа, время можно было встретить повсюду. не время от времени присаживался неподалеку от одного из них, во-первых, чтобы позабавиться, слушая их жульнические заверения, а во-вторых, для того, чтобы посмотреть на то, как практикует высокое искусство. Сам он очень редко занимался этим прилюдным. Если удавалось устроиться достаточно близко, он мог сам предсказывать будущее по жертве прорицателя. Это доставляло Тарквинию немало удовольствия. Этруск вернулся памятью ко дню, случившемуся 14 лет назад, когда он в последний раз видел своего наставника. Невероятно, но Алиний тогда с готовностью встретил свою судьбу, удовлетворенный тем, что успел благополучно передать свои знания ученику. Гораздо труднее пришлось Тарквинию. В тот день, по возвращении в Латифундию, он вступил в тяжкую борьбу с самим собой. Бронзовая печень и другие древние сокровища Трусков буквально подавляли его своей тяжестью. Только любовь и почтение к Алинию не позволили Торквинию вновь вскарабкаться на гору и вступить в бой с Руфом Целием и легионерами. Но вмешательство было бы грубой ошибкой. Одним из краеугольных камней древнего учения горуспиков являлся тезис о том, что судьба каждого человека принадлежит только ему одному. Торквини знал теперь, что этот опыт тоже был частью того последнего урока, который преподал ему Алинии. Возвращение двумя днями позже, чтобы устроить погребальный костер человеку, которого он любил как отца, изменило его полностью и навсегда. Он окончательно утвердился в намерении самым буквальным образом исполнить пожелание Алиния. Он оказался последним этрусским горуспиком. Когда подавленный скорбью Тарквини вернулся с горы, он извлек рубин из рукояти меча и закопал царское оружие вместе с бронзовой печенью в рощице неподалеку от виллы Целия. Одной из причин такого решения было то, что он предпочитал драться этрусским боевым топором, а второй, что драгоценное древнее оружие будет привлекать к себе слишком много внимания. Он не сомневался, что Али не понял бы его, а камень он с того дня носил у сердца. В полной темноте он собрал мешок и попрощался с матерью, точно зная, что никогда больше не увидит ее. Фульвия все поняла, как только он сказал, что Алинии предсказал ему дальний путь. Рядом в пьяном забвении храпел отец. Молодой человек поцеловал Сергея в лоб и прошептал на ухо: Это русские не будут забыты. Спящий повернулся на другой бок и неожиданно светло улыбнулся. От этого Торквини сразу воспрянул духом, и ему было куда легче брести по пыльной тропе, которая вела к ближайшей дороге. Рим лучшее место для начала пути, лежал на юге. Торквини никогда раньше не бывал в столице, и она поразила его своими громадными зданиями. Конечно, его сразу же занесло в гигантский храм Юпитера, где он своими глазами увидел жрецов, как будто сошедших с описаний в этрусских либри. Молодой Гаруспик кипел от гнева, наблюдая, как римские авгуры произносят украденные у них истолкования ветров и облаков, и толкуют почти все неправильно. Священные книги, похищенные из этрусских городов, оказались в руках шарлатанов. Он подумал было украсть Либри, но сообразил, что это ничего не даст. Куда он их денет? К тому же с оригиналов давно сделано множество списков. Ну а если его поймают, то участь одна. Ликторы посадят его в мешок и живым сбросят в Тибр. Недели, проведенные в городе, хватило ему с головой. Этруск никого здесь не знал, а жизнь, даже нищенская, обходилась очень недешево. Поиздержавшись, Тарквини направился на юг по Аппиевой дороге. В десяти милях от города он остановился утолить жажду. Рядом отдыхала под деревьями группа легионеров, свои копии и щиты они сложили рядышком. Солдаты очень часто попадались на дорогах. Одни шли откуда-то, чтобы присоединиться к своим отрядам, другие направлялись на какие-нибудь работы или держали дальний путь на войну. Тарквинию, несмотря на всю подготовку, приходилось бороться с собой, чтобы подавлять свою ненависть к ним самим и к делу, за которое они боролись. Точно такие же легионеры несколько веков назад уничтожили этрусков. Но, ничем не выдавая своих чувств, он сел, прислонившись спиной к могучему древесному стволу, и принялся есть хлеб и сыр. Заметив жилистого молодого человека, свисевшим за спиной боевым топором, Центурион поднялся с места — подошел к нему и предложил вступить в войско. Риму постоянно требовались люди, способные драться. Этрус улыбнулся и согласился. Трудно было найти что-либо более обыкновенное для человека, чем вступление в войско, некогда приведшее в ничтожество его собственный народ. Он знал, что так случится. После двух месяцев суровой подготовки Торквини отправился с легионами в Малую Азию, где разгорелась Третья война Рима с Митридатом, царем Понта. Лукул, в прошлом ближайший сподвижник Суллы, дрался с ним уже три года. К тому времени, когда Гаруспик попал на войну, Лукул нанес Митридату несколько поражений и заставил царя отступить в соседнюю Армению, где он зализывал раны под защитой царя Тиграна. Митридату опять удалось сохранить свободу. и Рим, по имевшемуся горькому опыту, знал, что это означает скорое возобновление войны. Тигран отверг все предложения дружбы и предпочел покровительствовать Митридату, сделавшись тем самым в глазах полководцев их законной добычей. Без малейшего колебания Лукул ввел свои легионы, среди воинов которых был и Тарквиний в Армению. Битва состоялась неподалеку от ее столицы, Тиграна Керта. Несмотря на подавляющее численное преимущество армян, Лукул разгромил их войска, одержав одну из самых выдающихся побед, какие только знала история республики. Полегли десятки тысяч врагов. Торквений сражался вдохновенно и немало помог в прорыве вражеского фланга в переломный момент сражения. В строю он бился римским гладиусом, но когда войско погналось с забежавшими с поля битвы армянами, молодой легионер достал свой боевой топор. Ближние легионеры с благоговением наблюдали, как железное лезвие сверкало в воздухе, разрубая врагов чуть ли не пополам. Наградой Торквинию стало производство в Тессерарии, младший офицерский чин. Во все века его обладатели командовали караулами. Он улыбнулся этим воспоминаниям. Когда Центурион Торквиния выяснил, что новый Тессерарий способен полностью самостоятельно выполнять все свои непростые служебные обязанности, Он без зазрения совести перевалил на него и немалую часть своих собственных дел. Вскоре Тарквини уже распоряжался реквизициями продуктов, подсчитывал жалования воинов и составлял заказы на новое оружие и доспехи. Ну а Митридат снова ускользнул. Вернувшись в Понт, он собрал новые войска и разгромил находившиеся там силы римлян. А Лукул, завязший в Армении, где против него развернулась партизанская война, не имел возможности вмешаться. В довершении всех бед в его собственном войске, находившемся в походе уже шесть долгих лет, начались волнения. Как и все легионеры, воины Лукула подчинялись жесткой дисциплине и постоянно подвергались опасности за весьма скромную плату. И когда во время очередной зимовки в холодных палатках среди них поползли слухи о невероятном обогащении высших командиров, ветераны Лукула поверили этим слухам, несмотря на все усилия Тарквиния и других офицеров. Волнение в войске усиливалось. А распускал эти слухи молодой, высокомерный и чрезвычайно раздражительной патриций Клодии Пульхор, взять Лукула. Тарквини не взлюбил его с первого взгляда. Лукул отослал родственника Интригана прочь и непреклонной волей двинул свою мятежную армию в понт. Но полагаться, как и прежде, на своих воинов в боях против Митридата он уже не мог. И потому, хотя сопротивление было не слишком серьезным, решительной победы одержать не удалось в таких случаях рим не знал жалости спасать положение немедленно отправился помпей великий с войском какого еще не видел восток торквини вместе с остальными солдатами явился свидетелем того как помпей отстранил лукулу от должности проконсула и от командования легионами разом низведя его в ранг простого гражданина таким унизительным образом был положен конец долгой карьере выдающегося полководца. Помпей быстро ликвидировал последние очаги сопротивления и вытеснил Митридата, теперь уже окончательно обреченного в горы. Армения превратилась в римскую провинцию, а Тигран остался лишь номинальным правителем. Малая Азия была умиротворена, и весь выигрыш от этого получил ловкий Помпей. К тому времени Торквини провел в легионах уже четыре года. К великому его удивлению, Военная жизнь ему понравилась. Многочисленные товарищи, чужие языки, незнакомые культуры, даже бои сами по себе нравились молодому отруску гораздо больше, чем былая жизнь в Блатифундии. По крайней мере, так он думал. За время, проведенное на военной службе, он старался избегать любой возможности делать предсказания, даже не изучал приметы погоды. Поначалу Тарквини пытался внушить самому себе, что ведет себя таким образом, чтобы не привлекать ненужного внимания, но постепенно он осознал, что все это лишь попытка забыть свою скорбь, сделать вид, будто Алиний не покинул этот мир, а все еще жив. Это откровение заставило этруска дезертировать из армии, дабы вернуться к поискам самого себя. Уход из части без разрешения был тяжким преступлением и карался смертью. Тарквини сразу же оказался вне закона. Однако это его не пугало. Гаруспик знал, что останется незамеченным почти при любых обстоятельствах, если только не будет привлекать к себе внимание. А его бегство из войска не могло вызвать особого шума. Он был всего лишь одной из самых мелких частичек бесчисленных римских легионов. Вернувшись на волю, Торквини посетил храмы, находившиеся поблизости Лидии, рассчитывая найти там что-нибудь, имеющее отношение к Рассенам и его народу. но обнаружил лишь одинокий храм Тинии да несколько полуразрушенных гробниц. Это подтверждало, что этруски некогда жили здесь, но не говорило, откуда они сюда пришли. Не пожелав расстаться со Средиземноморьем, молодой Горуспик отправился на Родос и повстречался там с великим философом Поседонием, чье мнение о Риме и его власти давно интересовало Тарквиния. Затем он побывал в Северной Африке, видел развалины Карфагена — оттуда попал в Испанию и Галлию. Повсюду он старался держаться подальше от военных лагерей и людей, находившихся там. Рим рассылал своих солдат по всему известному ему миру, и даже на самых дальних аванпостах существовала опасность столкнуться с кем-нибудь из тех, кто опознает его как дезертира. Тарквинию было совершенно все равно, где ночевать, но каждую ночь ему являлся образ цели его бывшего хозяина. В конце концов, желание отомстить заставит тебя вернуться в Рим. Олень оказался прав. Торквений вернулся в Италию через десять с лишним лет после того, как покинул ее движимой одной целью — стремлением к возмездию. Виновник смерти его наставника должен был расплатиться. Погрузившись в раздумья, Тарквени не слышал громких криков, пока голос не раздался совсем рядом с ним. «Дорогу!» — выкрикивал громадный телохранитель, шествовавший перед роскошными носилками, которые несли четверо мускулистых рабов и щедро награждавший ударами палки по плечам всех, кто не спешил выполнить его требования. «Дорогу к расу, победителю Спартака!» «А я думал, его победил Помпей!» — гаркнул вблизи мужской голос. В ответ на эти слова послышался хор одобрительных возгласов. Все отлично знали, что Крас до сих пор пылал гневом из-за того, что его вечный соперник Помпей пятнадцать лет назад присвоил себе заслугу разгрома восставших рабов. Телохранитель нахмурился, выхватил Гладиус и резко обернулся в ту сторону, откуда донеслась оскорбительная реплика. Однако привыкший к подобным вещам горожанин вовремя пригнулся и сделался совсем неразличимым в толпе. Хотя с римлянами никто не советовался по поводу того, что делалось якобы от их имени, но свое личное мнение обо всем происходящем они всегда могли высказать. Политикам приходилось все время терпеть колкости, а на стенах общественных зданий и их собственных домов то и дело появлялись неграмотные, но очень обидные надписи. Поймать хулиганов удавалось крайне редко. И сейчас, чтобы дать выход своему гневу, страж извернулся, и со всего маху ударил лезвием меча плашмя по спине оказавшегося поблизости уличного мальчишку. Побитый мальчишка громко вскрикнул, и на лице силача появилась мрачная усмешка. Торквин пристально смотрел, как носилки остановились возле подножия лестницы. Внутри находился человек, заплативший целью огромные деньги за сведения о бронзовой печени и мече Торквина. «А потому виновный, пусть и косвенно, в смерти Алиния», Люди, стоявшие рядом с этруском, тоже тянулись и вставали на цыпочки, чтобы взглянуть на краса. Он являлся одним из самых известных римских аристократов и хоть и уступал в славе Помпею, но был настолько богат, что все им восхищались или завидовали ему. Телохранитель же приподнял боковую занавеску носилок, показав тем самым господину, что они прибыли на место. Выдержав паузу, Из населок появился приземистый сидеющий мужчина, одетый в роскошную тогу, и застыл на месте, обводя острым взглядом толпу, оценивая ее настроение. Для всех, кто домогался высоких должностей, одобрение масс значило много. Окрас домогался. Все это знали. И все же и же натягивал бразды правления, которые держал вместе с Помпеем и Юлием Цезарем. Соперничество между членами Триумвирата крайне редко проявлялось открыто. но по городу постоянно циркулировали бесчисленные сплетни. Судя по всему, каждый из троих стремился к единоличной власти и готов был ради нее чуть ли не на все. «Граждане Рима!» — патетически воззвал Крас. «Я пришел в храм Великого Кастора, чтобы испросить его благословения». Толпа дружно вздохнула в предвкушении. «Я буду молить великого всадника, чтобы он даровал мне знамение». Продолжал Крас. Божественный знак одобрения. Он немного помолчал. Тарквиний оглянулся и увидел, что все лица выражают напряженное ожидание. Крас умеет обращаться с толпой, подумал он. Какой же знак, господин? Вопрос задал тот же самый человек, который только что сострил насчет Помпея. Но даже ему не терпелось узнать, почему Крас решил поклониться Богу. Крас, явно довольный вопросом. Потер пальцем крючковатый нос. «Знак того, что я смогу добыть для Рима великую славу!» Толпа разразилась одобрительными выкриками. «Как проконсул Сирии я продвину границы республики на восток», уверенно провозгласил Крас. «Приведу к покорности варваров, которые ныне смеются над нами, которые угрожают нашему цивилизованному образу жизни». крики сделались вдвое громче. Об этом говорили все. Если Рим утверждал, что ему грозит опасность, горе тем, кого объявляли носителем этой опасности. Два века назад Карфаген, самая могущественная держава среди Средиземноморья, дерзнул пойти войной против Рима. Потребовались три продолжительных кампании, но в конце концов легионы сравняли его города с землей. Тарквини не мог не уважать непроизвольного высокомерия, свойственного всем без исключения горожанам, даже самым жалким из них. Они ничего не страшились. Конечно, они не понимали, почему Крас так отчаянно стремился обрести власть над Сирией, а вот мысли о воинской славе кружили им головы. И совершенно неважно, что Риму не было нанесено никаких оскорблений, что на Востоке не убивали римских послов. Римляне инстинктивно почитали войну. С древнейших времен не было года, когда бы народ этой страны не отправлялся воевать, чтобы осенью вернуться на свои фермы. «А когда я вернусь», — продолжал Крас, — «я удвою хлебные выдачи». Толпа вопила уже оглушительно. Стремительное падение цен на всякие сельскохозяйственные товары сделало большинство населения безземельным и поставило его в полную зависимость от кангиарии, раздач продовольствия и денег. Только это и обеспечивало жизнь очень многих римлян. Нынешняя порция зерна не позволяла семье продержаться целый год, и потому даже обещание увеличить выдачи гарантировали оратору народную поддержку. Крас самодовольно улыбнулся, и сопровождаемый овацией направился вверх по лестнице к входу. Подобострастный жрец, дожидавшийся наверху, припроводил его внутрь. Крики постепенно стихли. Публика принялась оживленно обсуждать только что увиденное событие. Тарквини хорошо понимал, что происходит. Визит в храм был очень продуманно подготовлен. На форуме в это время было особенно многолюдно. Если бы Крас пожелал вознести свои молитвы в тишине и покое, ему следовало бы всего лишь прибыть сюда на несколько часов раньше или позже. Нынешнее представление являлось эпизодом непрерывной борьбы за власть. Пытаясь сравняться воинской славой со своими соперниками, Крас начал обнародовать свои намерения. Тарквиний воздел глаза к небу и прищурился от яркого солнца. Легкий ветерок, несколько облаков, скоро погода переменится, начнется дождь. «Крас с войском отправится на восток», — думал он. «В Порфирию и дальше. Я уйду с ним». Тарквиний, Коруспик настолько отвык от звука собственного имени, что в первый миг не отреагировал. Тессерарий! прокричал тот же самый голос. Торквений застыл на месте и быстро нашел взглядом показавшуюся ему знакомой фигуру человека, пробивавшегося к нему через толпу зевак. Небритый мужчина лет тридцати пяти, среднего роста, коротко по-военному подстриженный. на вином туника не скрывала желестых рук и ног, а висевший на ремне кинжал выдавал солдата. Этруск повернулся было, чтобы нырнуть в толпу, но поздно. На левой руке сомкнулись крепкие пальцы. «Позабыл старых товарищей?» — ехидно произнес солдат. Изобразив удивление, Торквиний обернулся. «Легионер Маргалло!» — негромко произнес он, мысленно ругая себя за то, что приложил слишком уж много стараний, чтобы остаться незаметным. А потому его собственный нож бесполезно лежал в мешке. «Что?» «Выгнали, наконец, из армии из-за пьянства?» Галу скорчил гримасу. «Я в законном отпуске. Не то что ты, поганый дезертир», — прошипел он. «Помнишь, что делают с такими, как ты?» «Могу поклясться, Центурион будет рад напомнить это всем». Он оглянулся, несомненно выискивая затуманенным вином взглядом своих собутыльников. Их не оказалось поблизости. Пока не оказалось. Но и без того многие из окружавших их людей... Услышав обвинения, стали оглядываться. Торквини почувствовал, как у него возбужденно забилось сердце. Он глубоко вздохнул и мысленно попросил прощения у богов. У этруска не было выбора. Галло держал его за руку, словно клещами. Если ничего не предпринять, его еще до заката распнут на кресте в назидание прочим. — Что ж ты, пьяный дурак! — воскликнул Торквини, широко улыбаясь. «Или забыл, как я спас твою жалкую жизнь в Понте?» Он поступил именно так, как следовало. Быстро, весело ответил. На настороженных лицах появились улыбки. Большинство народу отвело от них взгляды. Но Агалло нахмурился и открыл был рот, чтобы достойно ответить Тарквинию. Но не успел вымолвить и слова. Гаруспик придвинулся к нему вплотную и правой рукой вытащил из ножен кинжал своего недруга. Сделав вид, что обнимает старого приятеля, Торквений вонзил клинок Галлу между ребер прямо в сердце. Глаза легионера широко раскрылись от изумления. Он открыл рот, словно рыба, вытащенная из воды. Торквений поцеловал его в щеку. Хватка Галлу разжалась, и он смог подхватить смертельно раненого человека левой рукой и удержать на ногах. Никто в густой толпе не заметил, что же на самом деле произошло. «Прости меня». прошептал он, но уши убитого уже не воспринимали звуков. Черты лица Галло разом обмякли, изо рта вытекла струйка слюны. Гаруспик для верности повернул кинжал в ране. Толпа вдруг разразилась хохотом. В воздухе просвистел спелый помидор, угодивший примехонько в лицо телохранителю краса. А следом посыпался град таких же плодов. жажде жаждой мести, побитый мальчишка привел с собой мощное подкрепление одетые в лохмотья чумазые ребятишки визжа от радости метко забрасывали стража украденными томатами тот ругался и замахивался на них мечом но они легко уворачивались от полуослепленного вояки народ веселился показывал пальцами и подбадривал криками обе стороны и никто уже не обращал внимания на двоих солдат лучшая возможность спастись Тарквинию вряд ли могла представиться. Он осторожно опустил Галлу на земь, повернув его ничком, чтобы кровавое пятно на груди не бросалось в глаза. А потом сразу же ввинтился в толпу, направившись прямиком к ближайшей улице, уводившей с форума. Два десятка шагов, и он исчез из поля зрения людей, толпившихся на ступенях храма. Даже если кто-то из тех дурней что-то и заметит, поймать его уже не смогут. Но во время случайной встречи с Галлу Он оказался на волосок от смерти. Такого не должно было повториться. Тарквинь вошел в боковой переулок и, сняв окровавленный плащ, завернул в него топор. «Нужно быть вдвое осторожнее», — решил он, оружие, которое могло его выдать, придется оставлять в жилище. Никто не должен заподозрить, кем он был и зачем явился в Рим». Ноздри Тарквиния уловили запах жареной свинины. Желудок ответил громким урчанием. Запустив руку в кошель, коруспик не спеша направился в ту сторону, откуда доносился манящий аромат еды. На его губах играла улыбка. Парфия. Правота оленя подтверждалась в очередной раз.